И не одета в белые с головы до ног, будто ее обваляли в виние. А чем она зарабатывает, неважно. Девушка подбежала прямо к окну, где Тел МакМёрфи схватилась за сетку и прижалась к ней. Она тяжело дышала от бега, и при каждом вздохе казалось, что она прорвет сетку грудью. Она прослезила с МакМёрфи. «Ах, чёрт, такой МакМёрфи!» «Погоди, этим Где Сандра?» Она застряла, не смогла вырваться. А ты-то, ты, черт, ты как застряла? Правда сказать, девушка вытерла нос и хихикнула. Наша Сэнди замуж вышла. Помнишь арки Гилфилиана из бивертона Он еще всегда выпендривался на вечеринках. То ужа принесет в кармане, то белую мышь, то еще кого-нибудь. Настоящий псих. «Вот так номер!» — застонал МакМёрфи. «Кэнди, детка!» «Как я запихну десять человек в один паршивый фордик, а? Что же Сандра и этот уж из Бивертона? Думали, форд У девушки сделалось такое лицо, как будто она обдумывает ответ но в это время щелкнул громкоговоритель в потолке и голосом старшей сестры сказал макмерфи что если он хочет поговорить со своей приятельницей пусть она как положено пройдет через главный вход а не беспокоит всю больницу девушка отошла от окна и заторопилась ко входу макмерфи тоже отошел от окна плюхнулся в кресло в углу свессил голову шут ты ну ты сказал он маленький санитар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 Мартини, правда, шепнул, что можно разглядеть года на монетах в карманах ее штанов, такие они тугие, но он стоял ближе, и ему было виднее. Раньше всех высказался вслух Билли Бибит, но не словом, а низким, почти горестным свистом, и лучше описать ее внешность никому бы не удалось.